Глава ч е т в е р т Генеральная линия. Северное бабье лето наутро обернулось сильным холодным дождем, лишенным какого-либо поэтического контекста. Кирилл Градов в кургузом пальтишке и рабочей кепочке, спасая книги за пазухой, быстро шел по улице поселка к трамвайному кольцу. На полпути его догнала легковая машина. Рядом с водителем сидел старший брат Никита в полной форме комдива. Машина притормозила. Никита открыл дверь и пригласил Кирилла. «Слушай, я еду в наркомат. Садись, подвезу». Не замедляя шага, Кирилл махнул рукой. «Нет, спасибо, я на трамвае». Никита сделал знак шоферу, и автомобиль медленно поехал вровень с идущим. «Красный командир...» с улыбкой смотрел на нахохленного партработника. «Перестань дурить, Кирка! Ты же промокнешь!» «Ничего, ничего!» — пробормотал Кирилл и вдруг осерчал. «Езжайте, езжайте, ваше превосходительство! Мы генеральским авто не приучены!» Никита тогда тоже немного разозлился. «Ух ты! Какие гордые у нас нынче марксисты!» «Да ведь ты и сам сейчас в ранге градоначальника, шутка ли, второй секретарь к р а с н о п р е с н е н с к о г о райкома!» Не ответив, Кирилл резко свернул за угол. Шофер посмотрел на комдива прямо или налево. Никита показал «Езжайте за ним». Автомобиль повернул за Кириллом, невзначай пересек большую лужу, обдав идущего. Мутной водой. Никита не поленился наполовину вылезти и встать правой ногой на подножку. — Послушай, Кирка, я давно тебе хотел сказать. Зачем ты культивируешь этот псевдопролетарский стиль? Но где ты откопал этот пальтуган? Дома висят без дела, по крайней мере, три хороших драповых пальто, а ты ходишь в р а г о ж е Штаны у тебя назадут... Так в ы т е р н и с ь что можно как в зеркало смотреться. Кому и что ты хочешь доказать?» «Ровным счетом ничего и решительно никому», — рявкнул в ответ младший брат. «Оставьте вы все меня в покое. Я получаю парт-максимум 123 рубля в месяц и должен одеваться и питаться в соответствии с этим. В п а р т и и еще сохранился здравый смысл». Мы не пойдем за теми, кто внедряет в РККА дух старорежимного офицерия. Задет и заживое, Никита вызывающе захохотал. Он даже забыл о присутствии шофера с треугольничками в петлицах. Ха-ха, ты думаешь, твои любимые вожди такие же аскеты, как ты? Кирилл ткнул в его сторону гневным указательным. Повторяешь... мелкобуржуазные сплетни, комдив. В этот момент в конце улицы появился трамвай, неся на борту рекламу известного лефовца Александра Родченко. Не грустили, вкусно ели макароны, вермишели. Не глядя больше на брата, Кирилл опрометью припустил к кольцу. Никита сердито захлопнул дверцу машины. Проезжая мимо остановки, он смотрел, как граждане бросается в вагон, стремясь захватить сидячие места. Признаться, он уже забыл, как это делается. В сухую погоду в трамвае, несмотря на давку, все шелестят газетами, умудряются их разворачивать над головами или между ног. Нынче намокшие газеты не шелестели и не спешили разворачиваться, однако граждане все равно хорошо читали. прогрессивные иностранцы постоянно отмечают что в ссср самая читающая публика кирилл недавно дискутировал вопрос о печати с помощником отца свой а китайгородским собственно говоря он даже не дискутировал что можно дискутировать с типичным буржуазным л и б е р а л о м а проверял на саве правильность партийных установок естественном се ита и г о р о д с к и й недоволен. Чего с т о я т все послабления НЭПа, если печать осталась в руках у правящей партии? Если ни одна дореволюционная газета не восстановлена. Вот чего они хотят. Не только нэпских о в лавок, но разнузданной прессы. Значит, в этом направлении мы держим правильный курс. Никаких поблажек. Пресса здесь Троцкий прав. Острейшее оружие партии. Кирилл стоял в углу трясущегося вагона, зажатый с трех сторон мокрыми, хмурыми пассажирами, такого же, как и у него, пролетарского о б л и ч ь я Газетные заголовки маячили у него перед глазами. Пресса партии богата событиями. И очень хорошо, что они даются в партийной интерпретации. Человека не бросают в одиночку на съедение факту. наоборот учат потреблять факты оценивать их с классовых позиций расстрел за растрату избирательного права лишены кулаки служители культа бывшие царские чиновники увеличивается экспорт леса за покупку жилплощади в ы с е л е н и е рычи китай футбол сборная сахарников И со вторга бьет пролетарскую кузницу. Центральный аэродром имени товарища Троцкого. Новые аэропланы Нарком в е н м о р Л.Б. Красин. Имени товарища Нетто. Полет шара. Аэронавт, слушатель Академии Воздухофлота товарищ Федоров. Много-много фактов ж и з н ь в Красной Республике бурлит. Вот еще отповедь Пилсудскому. И вот вам и реклама. Краски. Хна-басма. Тройной одеколон. Вежиталь на потребу мещанству. Отвернувшись к окну, Кирилл вытащил свое чтение толстую книгу. Он делал вид, что не замечает, как две его постоянные п о п у ч и ц ы девчушки лет двадцати, совсем непротивные на вид секретарши-машинистки, Поглядывают на него и хихикают. «Все-таки он очень хорошенький. Не находишь?» — сказала одна. «Очень уж серьезный», — сказала другая. «Что же он читает?» Она вполне бесцеремонно заглянула Кириллу под локоть. «Ну и ну! Учебник хинди!» Кирилл молчал, стискивал зубы, Индусские слова мельтешили перед ним без всякого смысла, будто только добавляли вздору в общий вздор вокруг его столь цельной личности. Споры с Нинкой и Никиткой, мокрая гнусная одежда, идиотизм газет, волнение и трусость от близости двух этих девиц. Трамвай подходил к песчаным. Там пересадка. Пассажиры готовились ещё к одной атаке причина по которой комдива градова в этот раз вызли в москву была с его точки зрения несколько надуманной новый нарком войнмор климент ефремович ворошилов делал большой доклад о современной военной стратегии что ж прекрасно в добрый час Но зачем же отрывать такое количество командиров на местах от неотложных практических дел? В частности, от отработки взаимодействия кавалерии и танкеток в условиях наступательных действий на лесостепной равнине. Да и в личном смысле эта поездка была в высшей степени не ко времени. Вероника на последнем месяце беременности. Никита надеялся, что она на этот раз останется в Минске под присмотром привычных и вполне опытных врачей окружного госпиталя, которые к тому же знали все ее бзики, но она и слушать ничего не хотела. Упустить поездку в родную Москву, в бурлящую столицу, вырваться хоть на неделю из этого з а т х л о г о Минска, даже не думая об этом. п р о в и н ц и а л ь н о ы е прозябание бессмысленная трата лучших лет были едва ли не главными темами их домашних разговоров в лучшие дни он шутил с женой называя ее четвертой чеховской сестрой с этим их вечным журавлиным кличем в москву москву в худшие когда она впадала в кромешный мрак никита но раз попросту выскакивал из дома и отправлялся без всякого дела в штаб где часто сидел в темном кабинете и отгонял свои собственные кронштадтские мраки и вот теперь он сидит в большом конференц зале наркомата смотрит налоснящуюся физиономию докладчика а думает только о жене о том что не дай бог это начнется у нее в каких нибудь петровских линиях или в лубянском пассаже куда она конечно же отправилась инспектировать модные лавки. Ворошилов, похоже, просто наслаждался своей ролью главнокомандующего, военного философа и стратега. Плотненький, цветущий, с маленькими аккуратными усиками, он даже в своей идеальной, явно сшитой на заказ форме выглядел п р е у с п е в а ю щ и м купчиком с Кузнецкого моста. При внимательном наблюдении в его лице со с м ы ш л е н н ы м и глазками можно было уловить промельки исключительной глупости время от времени как бы напоминая о себе кто он такой климент ефремович на мгновение застывал фиксировал монументальность после лекции в коридоре никиту окликнули трое бравых командиров одного из них он сразу узнал охотников Они обнялись, Охотников бросил взгляд на его петлицы. Ого, ты уже гамдив, Никита! Вот уж не ожидал тебя увидеть, Яков, сказал Никита. Давно из-за Кавкази. Да я сейчас на курсах в Академии. Набираюсь премудрости, смеялся Охотников. Знакомься с моими однокашниками Аркадий Геллер, Володя п е т е н к о По манере... рукопожатии Никита с удовольствием п о з н а л кадровых крепких бойцов. «Очень рад». «Позвольте, Аркадий, а вам не кажется, что мы уже встречались?» «Конечно», — сказал Геллер. «На польском фронте в октябре двадцатого бронепоезд «Гроза» октября». «Совершенно верно», — воскликнул Никита. Из конференц-зала в этот момент вышел в сопровождении высших чинов Ворошилов. Под мышкой у него была папка с только что прочитанным докладом. Круглая физиономия поворачивалась, очевидно, ожидая восторженных взглядов со стороны курящих в коридоре командиров. Охотников довольно небрежно махнул головой в сторону наркома. «Ну как тебе доклад нового командующего?» Никита дипломатически пожал плечами. «Ну не новый ли Карл Клаузевец?» Насмешливо подсадил Геллер. Большой теоретик, хохотнул п е т е н к о Никита засмеялся. Я вижу, друзья, Москва и на вас действует своей к р а б о в о й Охотников взял его под руку, заглянул в лицо. А что же? Оппозиция, конечно, слишком горлопанит, но во многом она права. Армия лучше других знает хватку бюрократов. Вспоминая потом этот короткий разговор, Никита пришел к выводу. что он открыл ему сразу несколько важных тем к о т о р ы е б е р е д и л и столицу бюрократами здесь называли сталинистов то есть большинство существующего политбюро слушатели военной академии имени мв фрунзе близки к высшим военным кругам в ы с к а з ы в а н и я охотникова гиллера и п е т е н к о явно показывают что в этих кругах зреет раздражение против навязывания ррк к бюрократического стиля руководства. Если эти круги еще не стали союзниками оппозиции, то во всяком случае они симпатизируют ей хотя бы уж потому, что она выступает против тех, кто после двух блестящих личностей Троцкого и Фрунзе продвинул на высший военный пост страны бездарного в о р о ш и л о в а Ну а симпатии армии – это всегда достаточно серьезно. «По сути дела, разговор прервался в самом интересном месте», — сожалел потом Никита. Он увидел проходящего мимо по коридору комполка Войновича. Он даже столкнулся с ним взглядом, но тот немедленно отвернулся, не проявляя ни малейшего желания останавливаться. «Вадим!» — крикнул Никита. Войнович, не оборачиваясь, прошел по коридору и свернул за угол. «Вадим, черт тебя, дери!» Оставив академиков, Никита побежал по коридору, тоже повернул за угол и остановился. Теперь они были одни в пустом крыле здания. По паркету четко стучали удаляющиеся шаги в о й н о в и ч а «Как это глупо!» – думал Никита. «Порвать с лучшим другом из-за какой-то двусмысленной ситуации, в которую попал отец друга». Даже если бы он был замешан в то темное дело, то я тут при чем? Но он к тому же и не замешан вовсе, а просто, просто, эх, как это глупо. Вадим, это глупо, давай поговорим. Не оборачиваясь, Войнович открыл дверь на лестницу и исчез. Секретарши! дело производителей и охраны московского городского комитета в кпб без излишнего восторга мягко говоря взирали на вторжение рабочих партийных масс в кожанках и каратайках кепках и красных косынках в учреждении давно уже все было доведено до вполне приличного уровня паркеты натерты ковровые дорожки растеряны и на мраморных лестницах закреплены медными прутьями. Буфетчицы в белых наколках разносили по кабинетам чай и свежайшие бутерброды. Разговоры велись приглушенно, пепельницы немедленно очищались, бюсты великого Ленина протирались самым тщательным образом, может быть, даже лучше, чем в предшествовавшие им мраморные нимфы коммерческого общества. И вдруг явился пролетариат. как еще иначе скажешь громко о к л и к а ю т друг друга т о п а ю т сморкаются с подош в сметают ошметки грязи распространяется запах н е д о м ы т о с т и и махры как будто военный коммунизм вернулся конференц зал на третьем этаже забит работниками горкома и райкомов портоктивом крупнейших предприятий кириллградов в своей вечной За трапезе, люстриновом спинжаке и ситцевой косовороточке по внешнему виду гораздо ближе к людям окраин, чем к холеным людям ц е н т р ы и этим он чрезвычайно доволен. Впрочем, старшие товарищи высоко ценят его теоретическую подкованность, а к маленьким псевдодемократическим чудачествам относятся снисходительно. У молодого человека впереди достаточно времени, чтобы постичь неписаные н правила партийного этикета. Державший речь секретарь МК как раз являл собой идеальный тип растущего партийца середины 20-х годов: сталинского фасона френч, рыковская бородка, бухаринская всезнающая усмешечка. "Товарищи, говорил он, Оппозиция предпринимает о т ч а я н н ы е у с и л и я обратиться к рабочим через голову партии. Группа их лидеров явилась в ячейку завода «Авиаприбор». Была предпринята попытка прямого срыва партийных решений. Другие организовали собрание ячейки группы тяги Рязанской железной дороги. И рабочие вынуждены были принять председательство таких сомнительных товарищей, как Ткачев и с а п р о н о в Там выступал член политбюро Троцкий. В ячейке «Наркомфина» выступал Ренгольд. Оппозиция также разослала своих гастролеров по заводам «Богатырь», «Каучук», «Морзе» и «Икар». С прискорбием следует заметить, что Госплан и Институт Красной Профессуры стали настоящими форпостами оппозиции. Их люди совершают постоянные вылазки и агитируют рабочих Трампарка и завода Ильича. То же самое происходит в Ленинграде, но это сейчас не наша забота. Главная задача коммунистов Москвы – п р и с е ч ь Все контакты вождей оппозиции с рабочими. Говоря откровенно, лучшим решением в опросом было бы подключение органов ГПУ. Но мы сейчас не можем пойти на это. Поднимется страшный бой. Сегодня мы должны разослать группы нашего актива по всем предприятиям, где, по надежным сведениям, секретарь МК ухмыльнулся. Красноречивая ухмылка, — подумал Кирилл, — сугубо чекистская, всесильная, наглая и темная ухмылка. Он вдруг почувствовал, что ненавидит этого человека, но тут же отогнал это предательское либеральное чувство. Зачем видеть в нем гадкого человека? Вообще отдельного человека. Это представитель партии. И сейчас у нас одна задача. не допустить раскола по надежным сведениям продолжал секретарь мк вечером будут предприняты новые попытки срыва партийных решений товарищ самоха немедленно приступайте к распределению товарищей по группам закончив выступление секретарь мк спустился к массам ответил на несколько вопросов в основном отсылая спрашивающих к товарищу Самохе, потом с явным облегчением удалился во в н у т р е н н и е покое. Там за дверью мелькнул дивный, располагающий к отдыху диван. Товарищ Самоха, жилистый чекистский оперативник, традиционной к о ж а н к е которую он явно донашивал со времен более веселых, деловито распределял путевки по заводам. Протянув Кириллу бумагу со штампом ВЦСПС, узаконенная липа на случай оппозиционных провокаций, будто МК и ГПУ организовали обструкцию. Он без церемоний сказал «Ты, Градов, со своей группой отправишься на объединенное собрание тяги, пути и электротехники Рязанской ЖД». Там к вам подойдут наши товарищи из управления. Положение напряженное. Могут появиться высшие вожди оппозиции. Среди рабочих там брожение. А всем известно, что Лев Давыдович на толпу действует гипнотически. Вы должны провалить их резолюции. Любыми методами. Постоянный контакт с ГПУ. Как можно больше личных бесед с рабочими. Запоминайте колеблющихся. Все ясно?» Кирилл подумал. «Вот и моя война начинается. Обходные маневры, обманные действия, дымовые завесы. Все ясно, товарищ Самоха». После раздачи путевок актив был п р и г л а ш ё н на обед в Горкомовскую столовую. Делегаты отправились туда не без удовольствия. Обещались разносолы, вроде семги, тушеного гуся, з а л и в н о г о поросенка. Кирилл, однако, остался верен себе. Товарищи могут смеяться над уравниловкой, но мне с моим буржуазным, благополучным прошлым надо держаться своих принципов. Он вышел из МК и на солянке засел к дешевой столовке. Мясные щи, макароны по-флотски... Кисель стоил и ему меньше рубля, точнее, 87 копеек. Сидя у окна со своей едой, он смотрел на едоков в сводчатом зале столовки и в окна на москвичей. Вся жизнь которых, казалось, вертелась вокруг трамваев: прыгают в трамвай, выпрыгивают из трамвая, смотрят на часы в ожидании своих аннушек и букашек, разбегаются со с т а н о в о к чтобы пересесть на другие трамваи. В Москве последние годы установилась почему-то немыслимая спешка. Все бегут, впрыгивают, выпрыгивают, кричат друг другу «Ну пока! Всего!» И никто не догадывается, что сегодня произойдут события, которые, может быть, определят будущее страны на данный конкретный период реконструкции. Ранним вечером того же дня Вероника Градова, молоденькая комдивша, сидела, В сквере, что на углу Кузнецкого и Петровки. Весь день она ходила по лавкам, приценивалась. Примерить, увы, ничего уже было нельзя, кроме шляпок. В конце концов, она даже купила себе кое-что, глубоко заветное. А именно, контрабандную польскую жакетку. Недавно как раз прочла сатирические строчки Маяковского в «Известиях». «Знаю я!» «В жакетках этих на Петровке бабья банда! Эти польские жакетки к нам привозят контрабандой!» И зажглась в своем Минске непременно, непременно оказаться на Петровке и заполучить польскую жакетку. Не все же время брюхатиной буду ковылять. Скоро уж и обтяну жакеткой осинную талию, примкну к этой бабьей банде на Петровке. Сатирик сам того не желая, Из негативного образа сделал какой-то клан посвященных дерзких москвичек в польских жакетках. Пока что все-таки придется пребывать в ничтористве. Она вдруг поняла, что ее больше всего ранит отсутствие или полное равнодушие мужских взглядов. Раньше у каждого мужчины при виде красавицы появлялось в глазах некоторое обалдение. И не было ни одного, буквально ни одного, который не посмотрел бы вслед. Теперь никто не смотрит. Все утрачено. Беременность – это преждевременная старость. Она нервно посматривала на часы. Никита опаздывал. А Борис четвертый толкнул пару раз ножкой. Почему все так уверены, что будет мальчик? Градовская патриархальщина. Вот возьму и рожу девчонку, а потом брошу своего солдафона и уеду в Париж. К дяде. Выращу француженку, звезду экрана, новую г р е т у Горбо. Уеду с ней еще дальше, Голливуд. Вот так, когда-нибудь мое лицо, ее лицо, вернется в эту паршивую Москву, как плакат т м э р и Пикфорд» на афишной тумбе. Ей стало не по себе, она приложила руку к животу, под широченным пальто дыхание сбивалось. «Не дай бог, начну прямо здесь». За афишной тумбой с именами Пикфорд, Фербенкса и Джеки Кугана, а также г и м н а с т о в л а р и о н о в а Диабола остановился извозчик. С дружек соскочил военный. Она не сразу сообразила, что это Никита. «Ну, наконец-то!» — вскричала она, когда он приблизился весь в своих нашивках и брандербургах. Никита с улыбкой поцеловал ее. «В вашем положении, сударыня, в постельке надо лежать, а не назначать свидание господам офицерам». Пираника тут же разнервничалась, з а к у к с и л а с ь чуть не расплакалась. «Неужели ты не понимаешь, что я не могу без Москвы?» для меня просто пройтись по Столешникову. Истинное счастье. Что же, в к о е в е к е приехать в Москву и сидеть в этом вашем серебряном бару, выращивать градовского наследника? Ну уж это просто издевательство. Никита стал целовать ее в щеки, в припухший нос. Спокойно, спокойно, милая, скоро все уже будет позади. Вероника отворачивалась. Ты только боишься за своего детеныша, а на меня тебе наплевать. Ну, Никочка, ну, деточка. Она вытерла лицо, спросила чуть поспокойнее. Ну, что там, в этом вашем дурацком наркомате? Перевели тебя, наконец, в Москву. Напротив, меня назначили зам. Начштаба с запада. Значит, опять этот вонючий Минск. С унынием протянула Вероника. «Если бы хоть Варшава была наша!» Никита вздрогнул. Легкомысленная женщина вдруг воткнула булавку в сердцевину тайных стратегических совещаний. «Что ты говоришь, Ника? Варшава! Ну а что? Все-таки какая-никакая, а столица? Европа!» Она уже сообразила, что коснулась чего-то самого запретного, и теперь не без прежнего наслаждения лукавила, дурачилась. — А что? Надо взять, наконец, Варшаву, пожить там немного, а потом уйти. Предложи в наркомате. Никита уже хохотал. «Киса — Киса-киса, но перестань валять дурака. Посмотри, какой у меня для тебя сюрприз. Билеты к Мерхольду. Вероника была поражена. Билеты к Мерхольду? Да еще и на мандат? Ну, Никита, ты превзошелся мое себя. Давно он уже не видел ее такой сияющей. Когда это? Сегодня? Вдруг набежала мгновенная туча. Но «Ну, я же не успею одеться. Никита опять зацеловал все ее щеки и нос. Ну, Викочка, ну, Никочка, ну зачем... тебе как то особенно одеваться ты и так вполне одета для тут он сообразил что чуть чуть не ляпнул бестактность и поправился для революционного театра в конце концов мы еще успеем поужинать в национале и ты увидишь там все ахнут от твоего платья с белорусскими мотивами вероника заворчала с неожиданным добродушием ты просто хотел сказать что ли, моего пуза, и так сойдет. Знаешь, Никита, из всех этих гнусных мужей ты не самый худший. Господи, как же я мечтал сходить к Меркольду. Объединенное собрание ячеек Рязанской железной дороги состоялось в огромном депо по ремонту паровозов. Депо было настолько огромным, что многосотенному собранию хватило одного угла, где была воздвигнута временная платформа и подвешен на кабеле мостового крана портрет бессмертного Ильича. За спинами аудитории, между тем, зиждились молчаливые паровозы, что придавало событию некий в о с т о ч н ы й м и с т и ч е с к и й оттенок, будто боевые слоны замыкали выходы. с какой-нибудь площади Вавилона. Аудитория была по большей части в спецовках, еще не успели переодеться после смены. Большинство голов накрыто кепками, косынками. Проинструктированные сегодня в горкоме депутаты в перемешку с кожаными куртками сидели кучками. Зорко оглядывались. Инораз появлялись личности в обиходных пиджаках с галстуками. На таких смотрели с подозрением, особенно если туалет дополнялся шляпой, а тем паче очками. В общем, было сыро и мерзко, и, несмотря на внутреннюю разгоряченность, с о б р а н и й иногда прошибал лошадиный пот. Цех не бездействовал. Беспартийные рабочие открывали гигантские или, так скажем, циклопические ворота присвистывала позднеоктябрьская непогода. Почему я не занялся лингвистикой? Вдруг с тоской подумал Кирилл Градов. Ведь я так люблю языки. Сидел бы сейчас в библиотеке. Однако кто же будет бороться за истинный социализм, если вся интеллигенция разойдется, попрячется в лингвистике, в микробиологии? В президиуме собрания под портретом Ленина... Сидело несколько представителей оппозиции и генеральной линии. На трибуне ораторствовал Карл Радек. Личность российскому пролетариату глубоко чуждая, если не подозрительная. Не было недели, чтобы по Москве не начинали расползаться новые р а д ы к о в с к и е шутки о головотяпстве советской бюрократии. И з у ч а л и они оскорбительно не только для сталинистов, но в некоторой степени и для масс, как бы намекая на извечную косность русского народа. р а д о к говорил по-русски грамматически правильно, но с очень сильным акцентом, а главное, с какой-то сбивающей с толку интонацией. От одного только слова «тава-ист-чи» рабочие с л у ж б ы тяги начинали с ухмылкой переглядываться.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 Оратор, между тем, продолжал развивать свои логически-убийственные тезисы. Идея нынешнего ЦК о построении коммунизма в одной отдельно взятой сцене р о з и т задкостью п о ж е х о н с к о й стрины. «Ей-ей, товарищи! Ей-ей!» В его устах прозвучало не в смысле «ей-ей», а в смысле «ой-ой». Этот тезис по своей нелепости не можете напоминать сочинение писателя статьи к о з а т ы к о в а Щедлина о различных старороссийских уездных туго-думах. Товарищи! Старинский ЦК п о ч а и т ь рабочих гулеверскими дозами квасного патриотизма, а между тем советы тяяют рабочее ядро. Индустриализация тормозится частым н капиталом. На международной арене мы буксуем, тяяем авторитет с и д е ю ц и о н н ы х масс. Товарищи! Вождь мирового прията, товарищ Троцкий, вместе с другими с о г а т н и к а м и л и ч а призывают нас. Вдохнем новую жизнь в нашу эволюцию. Радек сошел с трибуны, разочарованный. Железнодорожников за неделю будто подменили. Поначалу еще слышны были жиденькие аплодисменты и возгласы. Правильно, ура, долой центристов! Но вскоре эти хлопки и выкрики потонули в шиканье, свисте.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 щ е д р е н ы м и игуливерами да и вообще не было ли ошибкой примыкать сейчас к контесталинскому крылу вот так активно высовываться кириллградов вместе с большинством негодовал вскакивал со стула потрясал кулаком выкрикивая что то уже не очень то связанное его распирало блаженное вдохновляющее чувство единства вот это и есть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 На платформу запрыгнули два парня в кипарях, по виду скорее не рабочие, а Марьяно-Рощинские мазурики. Криво улыбаясь и распахивая руки, они преградили путь оппозиционеру. Крепыш Преображенский мощно пытался пробиться к трибуне. Парни же висели на нем, с ног не сбивая, но не давая сделать ни шагу. «Что за безобразие! Негодяй!» — кричал Преображенский. Лошадиный хохот гулко разносился в ответ по гигантскому помещению. Кирилл в этот момент спрыгнул на платформу с другой стороны и занял трибуну. «Товарищи, прошу минутку внимания!» — что из силы закричал он. Собрание чуть-чуть утихло, хотя свист и шиканье все еще слышались то там, то здесь. «Товарищи, я молодой коммунист!» — продолжал Кирилл.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 Обернувшись, он заметил издали юнца, который перехватил у него трибуну. Отстав от товарищей, он подождал его. — Градов, можно вас на минуточку? Следы неподдельного вдохновения все еще как бы трепетали на молодом лице, если это только не были следы стыда, что вряд ли. Кирилл приостановился. — В чем дело, товарищ Преображенский? Преображенский предложил ему папиросу, закурил сам. «Скажите, неужели вы всерьез не понимаете смысла происходящего? Не понимаете, что оппозиция – это просто попытка остановить Сталина?» «Сталин борется за единство партии и довольна об этом!» – парировал Кирилл. Преображенский внимательно вглядывался в его лицо. «Ваш отец, х и р у р г Градов?» «Да. Какое отношение это имеет к дискуссии?» — дернулся Кирилл. Преображенский уронил папиросу и пошел прочь. «До свидания, товарищ Градов!» — просил он, не оборачиваясь.